Нора Робертс, Ночные танцы, Роман, Перевод с английского Гусевой Москва, Центр Полиграф 2017 год, категория шестнадцать плюс Аннотация Мэгги Фиджеральд, известный композитор, перебирается в маленький сонный городок. В надежде облагородить сад, разросшийся вокруг старого дома, она обращается к ландшафтному дизайнеру Клиффу Делейни. Он проникается нежностью к одинокой молодой женщине. Но сельское идиллия превращается в кошмар, когда в ходе садовых работ обнаруживается страшная находка — человеческие кости — Лишь присутствие сильного, смелого и надежного мужчины поможет Мэгги пережить кошмар, раскрыть тайну преступления и обрести надежду на счастье.